Глава 5 Вернувшись в склеп, я увидел, что Габриэль вновь растапливает остатками дров в камин. Она медленными, усталыми движениями подбрасывала поленья, и на ее лице играли красные отцветы пламени, искрами отражающиеся в глазах. Я тихо опустился на скамью и стал наблюдать за нею, за красными языками пламени, взлетающими на фоне почерневших камней. «Дал ли он тебе то, чего ты ожидала?» — спросил я. «В некотором роде да», — ответила она. Отложив в сторону кочергу, она села напротив меня и оперлась руками о скамью, так что ее волосы волнами рассыпались по плечам. Хочу тебе сказать, что меня совершенно не волнует, встречу ли я когда-либо еще кого-то из нам подобных. Холодно заговорила она. Хватит с меня легенд проклятий и печалей. Я устала от невыносимой человечности, которая больше всего удивила меня во всем том, что мне пришлось узнать о вампирах. Я снова готова к жизни в этом мире, Лестат, так же, как и в ту ночь, когда умерла. «Но как же, Мариус?» взволнованно воскликнул я. «Матушка, ведь на свете существуют очень древние вампиры, которые совсем по-другому пользуются своим бессмертием. Ты в этом так уверен?» «Лестат». Воображение заводит тебя слишком далеко. История Мариуса больше походит на сказку. Нет, ты не права. Значит, этот сиротка-демон сумел обмануть не только таких же, как он сам, сельских чумазых дьяволов, но и бывшего лорда, чуть ли не само божество. Уверяю тебя». Любой деревенский мальчишка, проводящий время в мечтах возле кухонного очага, умеет рассказывать сказки ничуть не хуже. Матушка! Но он не мог выдумать Мариуса. Возможно, что мое воображение развито чересчур сильно. Но он-то почти совершенно лишен его. Я уверен. Он видел все своими глазами. «Об этом я как-то не подумала», — ответила она с легкой улыбкой. Но он вполне мог позаимствовать историю Мариуса из тех древних легенд и сказок, которые слышал когда-то. «Нет, Мариус действительно существовал, как продолжает существовать и поныне. Он такой не один» есть другие, похожие на него. Есть дети тысячелетий, которые поступили с обретенными ими способностями гораздо мудрее и лучше, чем дети тьмы. Лестат. сейчас самое главное, чтобы мы сумели как следует воспользоваться своим даром, сказала она. Что я прежде всего узнала от Армана? Так это то, что все бессмертные воспринимают смерть как нечто очень соблазнительное, чему они не в силах сопротивляться, и что им никак не удается подавить в себе стремление к смерти и собственную человечность. И вот теперь, в своих странствиях по миру, я хочу воспользоваться полученными знаниями, как щитом. Я говорю сейчас не о постоянно изменяющемся суетном мире, которого так боятся и который вечно считают опасным эти существа, а о том мире, который вечно остается неизменным. Отбросив назад волосы, она снова стала смотреть на огонь. — Я мечтаю о покрытых снегом горах, — тихо промолвила она о бескрайних пустынях и непроходимых джунглях, об обширных лесах на севере Америки, куда, как говорят, не ступала нога белого человека. Она перевела взгляд на меня, и лицо ее слегка смягчилось. Подумай об этом. Нет такого места, куда бы мы не могли отправиться. И если дети тысячелетий действительно существуют, то, быть может... Они обитают именно там, вдали от суетного мира людей. Но если это так, как же удается им выжить? Спросил я, видя перед своими глазами тот мир, к которому привык. Мир, наполненный людьми и всем тем, что сделано их руками. Ведь человек служит для нас источником питания и жизни. О! — В этих лесах бьется множество других сердец, — мечтательно ответила она, — и в них течет кровь, которую может взять тот, кому она необходима. — Теперь мне по силам сделать то, что делал когда-то ты. Теперь я сама могла бы сразиться с волками. Голос ее затих, и она глубоко задумалась. Самое главное, Лестет, после долгого молчания, — вновь заговорила она, — это то, что мы отныне можем делать все, что только пожелаем. Мы абсолютно свободны. «Я был свободен и прежде», — сказал я. «Меня мало заботило, о чем собирался поведать нам армал Но Мариус...» Я уверен, что Мариус жив. Я это чувствую. Я чувствовал это еще тогда, когда Армал рассказывал нам свою историю. О Мариусу известно так много. Речь не о том, что он знает о нас с тобой или о тех, кого следует оберегать. Нет. Но он знает все о жизни вообще и о том, как преодолевать время. «Что ж, если тебе это так необходимо, пусть он будет для тебя святым покровителем». Ее слова меня рассердили, и я замолчал. Откровенно говоря, все эти разговоры о джунглях и густых лесах пугали меня. На память пришли слова, сказанные Арманом, когда он пытался поссорить и разлучить нас с Габриэль. Уже тогда, когда я слушал его тщательно обдуманные речи, я не сомневался, что вскоре непременно их вспомню. «Итак», — подумал я, — «подобно смертным, все мы отличаемся друг от друга, и вполне возможно, что наши разногласия проявляются в более сильной форме, так же, как наша страсть и любовь». «Есть правда». «Одна деталь. Один намек», — глядя в огонь, произнесла Габриэль. «Мелочь, которая делает возможной правдивость рассказа о Мариусе». «Таких намеков и мелочей тысячи», — возразил я. «Помнишь, он сказал, что Мариус всегда убивал только злодеев», — продолжала она. «И он назвал злодея Тифоном» убийцей собственного брата?» «Я думал, что он говорит о Каине, убившем Авеля», — ответил я. «Именно Каина я видел перед собой, когда слушал его рассказ об этом, хотя он назвал другое имя». «Именно об этом я и говорю. Армал и сам не понимал, о каком Тифоне идет речь. Он только повторил имя» но я знаю, о ком он на самом деле говорил. Расскажи мне. Это персонаж мифов Древней Греции и Рима. Здесь имелась в виду история египетского бога Осириса, убитого своим братом Тифоном, который хотел стать царем подземного мира. Армаун, конечно же, мог прочесть об этом у Плутарха, но он явно не знаком с древним мудрецом. «Теперь ты понимаешь, что Мариус действительно существует?» Утверждая, что тот жил уже целое тысячелетие, Армал говорил правду. «Все может быть, лестет. все может быть!» «Матушка, расскажи мне еще раз! Расскажи эту египетскую сказку!» Лестет, у тебя впереди еще много лет!» чтобы саму прочитать обо всем. Она поднялась и наклонилась, чтобы меня поцеловать. Как всегда перед рассветом она двигалась медленнее, чем обычно, и была очень холодной. Что же касается меня, то я навсегда покончила с книгами. Я читала их тогда, когда больше ничего не могла делать. Она взяла мои руки в свои. «Пообещай мне» что завтра же мы отправимся в путь и что мы не увидим предместий Парижа до тех пор, пока не объедем весь свет и не побываем на другой стороне земли. Мы сделаем так, как ты захочешь. Она обратила лицо к звездам. Но... Куда ты идешь? Спросил я, следуя за ней, и, видя, что она открывает ворота, и направляется к кросшим неподалеку деревьям. «Я хочу проверить, смогу ли я спать просто в земле», ответила она, оглядываясь на меня через плечо. «Если завтра я не проснусь, ты будешь знать, что у меня ничего не вышло». «Но это же чистейшей воды безумие!» воскликнул я, приходя в ужас от самой идеи. Она продолжала идти вперед, а затем под сенью толстых вековых дубов встала на колени и принялась руками раскапывать скрытую под опавшими листьями мокрую землю. Зрелище было поистине ужасным. Прекрасная колдунья с белокурыми волосами, словно дикий зверь, бешено царапающая ногтями землю. Поднявшись с коленей, Она на прощание послала мне воздушный поцелуй. Потом, собрав всю свою волю, она спустилась в яму, и земля поглотила ее. Я остался один и, не веря своим глазам, смотрел на то место, где она только что стояла. Земля сомкнулась, и листья легли таким ровным слоем, как будто их вообще никто не тревожил. Я пошел прочь от леса. Я направлялся на юг от башни, все убыстряя и убыстряя шаг. Я принялся что-то тихо напевать себе под нос. Возможно, это была мелодия, которую исполняли скрипки на балу в Пале-Рояле. При мысли о том, что мы действительно покидаем Париж, а значит и Никола, и Детей тьмы, и их предводителя, О том, что многие годы не суждено мне видеть ничего, что было бы мне знакомо, меня вновь охватила тоска. И, несмотря на все свое желание быть свободным, я едва не заплакал. Оказалось, однако, что сам того не осознавая, я шел с определенной целью. Примерно за полчаса или около того до рассвета, я обнаружил, что нахожусь возле развалин старинного постоялого двора на почтовой дороге. это своего рода застава, неподалеку от заброшенной деревни, давно уже развалилась, и только крепко сложенные, намертво раствором стены остались стоять, почти нетронутые временем, достав острый кинжал я принялся высекать в мягком камне надпись «Мариус». Один из древних. Лестат ищет тебя. Сейчас май 1780 года, и я отправляюсь к югу от Парижа в сторону Леона. «Пожалуйста, отзовись!» Отойдя на несколько шагов, Я подумал о том, что совершил величайшую глупость, упомянув имя одного из бессмертных и написав его на камне. Я нарушил законы тьмы. Однако мысль об этом почему-то доставляла мне несказанное удовольствие. В конце концов, я никогда не любил законы.